Начальник Ставропольского отделения Терского областного жандармского управления Владимир Карлович Фаворский, высокий подтянутый красавец с открытым лицом и закрученными в спираль модными усами, своей службой был доволен, хотя никогда и не думал, что боевому офицеру, прошедшему японскую кампанию и получившему ранение, придется гоняться за анархистами, эссерами и большевиками. Бывший штаб Ротмистр 17-го Драгунского Нижегородского Его Величества полка возглавлял местное жандармское отделение уже четвертый год. За это время ему удалось полностью охватить миллионное население губернии под свой контроль. И это при том, что в Ставропольском отделении по штату было всего три человека – Как следовало из его многочисленных донесений на имя начальника Терского областного жандармского управления полковника фон Оглио, основную головную боль для Фаворского представляли студенты, приезжающие на каникулы, учащиеся мужской гимназии и духовной семинарии, учинявшие беспорядки и распространявшие преступные прокламации доставлял хлопоты писатель Илья Кургучев с братом Гавриилом, а также несколько лиц из числа социал-демократической организации СССРов, нотариус Георгий Праве и мещанин Нахман Лещинский. Молодой офицер удивительно легко сходился с людьми. За короткий срок он сумел обзавестись довольно широкой агентурной сетью в сравнительно небольшом городе. Вербовочные беседы он проводил лично, встречаясь с объектами на конспиративных квартирах или в гостиницах. Своих тайных помощников Фаворский всячески оберегал от житейских неврядиц и помогал им как мог. Устраивал в приказчике, через влиятельных лиц добивался повышения по службе, а лавочников избавлял от мелочных полицейских придирок. Благодаря агентуре-ротмистру и удалось выявить лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ в губернской столице. При обыске были изъяты уже готовые средства для проведения террористических акций, цилиндрическая бомба огромной разрушительной силы, начиненная стальными обрезками, а также два десятка бомб, поменьше. Кроме того, в тайнике... Как явствовало из рапорта Фаворского, находились «склянки с азотной и серной кислотой, гремучая ртуть, несколько фунтов бертолетовой соли, бигфордовые шнуры, паяльные лампы, линейки для определения калибра, гипс, воск, различные стеклянные трубки и колбы. Все лица, причастные к преступному производству, задержаны и на время следствия помещены в городскую тюрьму». Однако одному из сообщников удалось скрыться. На него и составлял сейчас словесный портрет жандармский ротмистр, прибегая к помощи сильной бронзовой лупы, через которую он разглядывал фотографию подозреваемого. Макая перо в чернильницу, Фаворский выводил каллиграфическим почерком текст розыскного листа. «Наперстный Роман Викторович, мещанин, 28 лет». Рост выше среднего, телосложение худого, сутулый, волосы черные, с небольшими усами, бороду бреет, глаза серые, лицо продолговатое, желтое, нездоровое. Под правым глазом имеется особая примета – родинка. Как раз в этот момент и раздался стук в дверь. Ротмистр по уже выработанной привычке сначала убрал бумаги в стол и только потом разрешил войти. В дверном проеме, как в картинной раме, показался Ардашев, человек, которого с Фаворским связывали события двухлетней давности. Тогда в поезде, следующем из Москвы в Ставрополь, были убиты директор французского ювелирного магазина и его сын. Саквояж, в котором они везли драгоценности, похитили. Железнодорожная станция Ставрополь находилась в ведении жандармов. Нападавших отыскать удалось. Фаворский лично участвовал в задержании банды, грабившей, как позже выяснилось, не только поезда, но и почтовые кареты. Исключительно благодаря расследованию Ардашева был изобличен истинный похититель бриллиантов. С тех пор на синем форменном мундире Ротмистра, как напоминание о том времени, красовался золотой, покрытый красной эмалью Владимир четвертой степени. Через месяц после награждения ротмистер обвенчался с юной красавицей Вероникой Высоцкой. Одним из почетных гостей на свадьбе был присяжный поверенный Ставропольского окружного суда клин Пантелеевич Ардашев. Офицер шагнул навстречу. «Давненько наши пути не пересекались. Всегда рад вас видеть!» «Взаимно, Владимир Карлович!» Отвечая на рукопожатие, с улыбкой сказал адвокат. «Присаживайтесь!» «Благодарю». «Смею предположить, что вы пришли ко мне не для того, чтобы попить чаю, но я его вам с удовольствием предложу». «Спасибо, не откажусь, но, если позволите, чуть позже». «Что ж, тогда я вас внимательно слушаю». Ардашев выудил из внутреннего кармана запечатанный конверт, положил перед Фаворским и сказал. «Вот, взгляните». Начальник жандармского отделения прочитал вслух. «Ставрополь. Губернский. Почтамт. До востребования. Подателю рублевой купюры ВГ-38-72-15. Адрес отправителя. Николаевский проспект, дом 38, ПП ардашеву КП». «Что это значит?» «Дело, о котором сейчас пойдёт речь, как я понимаю, имеет высшую степень государственной секретности, но в силу крайних обстоятельств я вынужден просить вас выслушать меня, а затем принять решение». Ардашев сделал паузу и, глядя в глаза, сказал, «Надеюсь, что с помощью этого послания завтра утром мы поймаем злоумышленника с поличным».